Глава седьмая Кара и Райна вместе с Игоном ждали в красной гостиной. Дверь в спальню была закрыта. Райна, Иган, я хочу, чтобы вы сопровождали Ричарда», объявила Кэлен прямо с порога. «Магистр Рал приказал нам остаться с тобой, мать-исповедница», ответила Райна. Кэлен выгнула бровь. «С каких это пор вы слушаетесь магистра Рала, если речь идет о его безопасности?» Райна ехидно улыбнулась. «Редкое зрелище». «Да мы-то не против. Только он очень рассердится, что мы оставили тебя одну. У меня есть кара, дворец, битком набитый солдатами, и еще целая армия вокруг города. Самая большая опасность, которая мне угрожает, что кто-нибудь из этих здоровенных стражников отдавит мне ногу. А Ричард взял с собой лишь 500 человек и бердину с уликом». Я за него беспокоюсь. А если магистр Рал прикажет нам возвращаться? Скажи ему... Скажи ему... Погоди-ка. Кэлен подскочила к конторке из красного дерева и достала из-под крышки бумагу, чернильницу и перо. Обмакнув перо в чернильницу, она написала. — Не простудись и спи в тепле. Весной в горах еще холодно. Люблю тебя. Сложив бумагу пополам, Она протянула письмо Райне. «Езжайте вслед за отрядом, но держитесь на расстоянии. Дождитесь, пока не разобьют лагерь, и только тогда отдайте ему письмо. Еще скажите, что я просила передать, это очень важно, поскольку уже стемнеет, назад он вас не отправит». Райна расстегнула две пуговки своего кожаного одеяния и спрятала бумагу на груди. Он все равно рассердится, но уже на тебя. «Я не боюсь этого громилы», — улыбнулась Кэлен. «Я знаю, как его утихомирить». Райна заговорщицки ухмыльнулась. «Я заметила». Оглянувшись на довольного Игона, она скомандовала. «Пошли выполнять наш долг и вручать послание матери-исповедницы магистру Ралу. Нам еще надо выбрать самых неторопливых лошадей». Они отбыли. Кэлен покосилась на Кару с настороженным видом, стоящую у дверей, и постучала в спальню. «Войдите!» – раздался приглушенный голос Надины. Кара вошла следом за Кэлен. Кэлен не стала препятствовать, прекрасно понимая, что Кара все равно не послушается, если ее попросить остаться в гостиной. Мортит никогда не обращали внимания на приказы, если считали, что они противоречат их долгу защищать Кэлен и Ричарда. Надина укладывала вещи в потрепанную дорожную сумку. Она низко склонилась над ней, и густые волосы скрывали ее лицо. Кэлен заметила у нее в руке носовой платок. — С тобой все в порядке, Надина? Надина шмыгнула носом, но головы не подняла. Если оказаться самой большой дурой, какую когда-либо видели добрые духи, значит быть в порядке, то надо полагать мне сейчас лучше всех. Из меня шо-то тоже делало дуру. Я понимаю, что ты чувствуешь. Еще бы. Тебе что-нибудь нужно? Ричард просил, чтобы я о тебе позаботилась. Он за тебя беспокоится. Ага, а свиньи летают. — Ему нужно только, чтобы я побыстрее убралась из ваших роскошных покоев и отправилась бы домой. — Это неправда, Надина. Он говорил, что ты очень хорошая. Надина, наконец, выпрямилась и отбросила волосы за спину. Она высморкалась и сунула платок в карман своего синего платья. — Простите, вы, наверное, меня ненавидите. Только я вовсе не собиралась врываться сюда и красть у вас жениха. Я ничего не знала. Клянусь, я не знала. Иначе ноги моей здесь бы не было. Я думала... Ну, я думала, что ему... Слово «нужна» утонула в потоке слез. Представив себе горе женщины, потерявшей любовь Ричарда, Кэлен испытала прилив сострадания. Она обняла Надину за плечи и усадила на кровать. Надина снова достала платочек и, всхлипывая, принялась утирать слезы. Кэлен села на кровать рядом с ней. «Почему бы тебе не рассказать мне обо всем? О тебе и о Ричарде. Может быть, тебе станет легче? Иногда помогает, если выговориться. «Я чувствую себя такой дурой!» Надина хлопнула себя по коленям и опять сделала попытку успокоиться. «Это я во всем виновата. Ричард мне всегда нравился. Он всем нравился. Он со всеми был добр, «Но я никогда не видела его таким, как сегодня. Похоже, он и впрямь стал совсем другим человеком». «В некотором смысле так оно и есть», — кивнула Келлен. «Он изменился даже по сравнению с прошлой осенью, когда мы с ним впервые встретились. Ему пришлось многое пережить. Пришлось пожертвовать прежней жизнью. Пришлось преодолеть тяжелые испытания. Он вынужден был либо умереть, либо научиться сражаться». А еще смириться с тем фактом, что Джордж Сайфер — не родной его отец. «Джордж не его отец?» — несказанно изумилась Надина. «Тогда кто же? Какой-то Рал?» «Даркен Даркин — кивнула Кэлен. «Владыка Дхары». «Дхары? Пока не рухнули границы, я всегда считала, что Дхара — это просто какое-то нехорошее место». «Так и было», — ответила Кэлен. Даркин был жестоким правителем, который хотел покорить мир при помощи убийств и страданий. Он взял Ричарда в плен и едва не замучил до смерти. Брат Ричарда Майкл выдал его Даркину уралу «Майкл? Что же, меня это почему-то не удивляет. Ричард любил Майкла. Майкл большая шишка, но в нем есть гнильца. Если ему что-то захочется, он по трупам пойдет, лишь бы добиться своего». Никто никогда не говорил об этом вслух, но мне кажется, что в Хартленде особо не огорчились, когда Майкл уехал и не вернулся. Он погиб во время битвы с Даркином Ралом. Эта новость, судя по всему, Надину ничуть не опечалила. Кэлен не стала говорить ей, что Ричард приказал казнить Майкла за то, что он предал тех, кого должен был защищать, за то, что на совести Майкла была смерть многих невинных людей. Даркенрал Кенрал владел магией, которая помогла бы ему поработить всех живущих. Ричарду удалось бежать. Он убил своего настоящего отца и таким образом спас мир. Дар Кенрал был могущественным волшебником. Волшебником? И Ричард его сокрушил? Да. Мы все в долгу перед Ричардом за то, что он избавил нас от судьбы, которую уготовил нам его отец. Ричард ведь тоже волшебник. Надина рассмеялась, будто услышала хорошую шутку. Но Кэлен даже не улыбнулась, а Кара сохраняла на лице каменное выражение. Глаза Надины стали круглыми. «Вы говорите серьезно, да?» «Да». z приходится Ричарду дедом. это волшебник, как и настоящий отец Ричарда». «Ричард родился с волшебным даром, хотя пока не очень хорошо умеет им пользоваться». «А... z тоже исчез». Вначале он пошел с нами. Мы вместе сражались, и он старался помочь Ричарду. Но недавно, во время одной из битв, он пропал. Боюсь, его убили там, наверху, в замке волшебника, что в горах над Эйдендрилом. Впрочем, Ричард отказывается верить, что Зед погиб. Кэлен пожал плечами. Может, и правда он жив. Старик был самым могущественным волшебником, каких я встречала, не считая Ричарда.